Глава 10. Королевская мечта. Путники остановились на ночлег, и Джейк пошел на охоту с Моба Луком, им о б а с т р е л а м и Он просил Черин сделать вместо них ружье и патроны, но она не сумела, потому что ружья никогда не видела. Она попросила его объяснить, как оно действует, в надежде, что сможет создать его по описанию. Но выяснилось, что Джейк может объяснить, лишь для чего ружье предназначено, а не принцип его действия. Таков был склад ума человека XX века, знакомого с вещами только поверхностно, и не способного из-за этого работать с ними на практическом уровне. Мир Джейка был слишком специализированным, и каждый человек, знал лишь какую-то одну сторону предмета, а о целом, как правило, имел смутное представление. Тем не менее, Джейк подстрелил двух фазанов. Калилья довольствовался тем, что сожрал половину подлеска в том лесу, где они остановились. Дракон, сопя принюхивался и определял, что хорошо на вкус, а что т о р о д и т е л ь н о что съедобно, а что ядовито. Гигантские грибы, которые неожиданно высовывали свои круглые головы, то там, то здесь, он отверг и сосредоточился на ягодных кустах и ревене, глотать которые он был готов в любых количествах. Черин и Джейку удалось спасти немного ягод, прежде чем Калилья сожрал все ягодные кусты, вырывая их с корнем. Фазанов в путники зажарили, нанизав на палочки на фальшивом огне с отворенным черин. Мясо поджарилось, но палочки даже не обуглились. Ножи и вилки тоже были мыслеобразами н а с т о я щ и е утвари. Джейк съел своего фазана со всеми потрохами. Но Чирин капризно выбрала только белое мясо, а крылья и ножки бросила в сторону. Вернулся дракон и у л ё г с я свернувшись калачиком, чтобы огородить их от ветра. Джейк спросил ч е р и н «Каков же собой этот Лилар? Я с трудом могу представить его таким злобным, каким он, судя по всему, должен быть». «Я видела его только однажды», — сказала Черин. Как-то раз он задумал объединить всех одаренных по обе стороны ущелья и устроил грандиозный бал для тех, кто, как он надеялся, присоединиться к нему. Он завоевал земли до самого моря и хотел избежать войны по другую сторону ущелья, поскольку его армия людей нетопырей понесла большие потери, и противник превосходил бы его в численности. Итак, он дал бал. Я могу показать тебе свои воспоминания, поместить их в твое сознание. То есть я увижу Лилара? О, да, таким, каким его видела я. Мне тогда было одиннадцать. Что мне нужно делать? Ничего, просто расслабься. «Закрой глаза и постарайся как можно больше освободить сознание». «Это можно?» Калилья пошевелился, земля загудела. «Мне тоже!» — сказал он просительно. «Хорошо!» — кивнула Черин. «И тебе тоже!» Она начала раскручивать свое волшебство, вызывая в памяти старые воспоминания. о б л е к а я их в плоть и заставляя их плясать на фоне закрытых век своего спутника.